объясняя, что скоро у нас накопится достаточно сырья, и можно будет начать производство. Мы сказали ей, что ждём, пока несколько соседей закончат свои тюбики, и мы сможем их забрать. Мама жалилась и дала нам ещё неделю срока. Начало производства пришлось ускорить из-за внешних обстоятельств. Деловые партнёры получили первое предупреждение от складского помещения от моей собственной мамы.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 Осторожно спросил он, улыбнувшись в ответ. Мы делаем то, что ты мне сказал. Мы собираемся разбогатеть, ответил я. Ага, сказал Майк, ухмыляясь и кивая. Мы партнёры. А что в этих гипсовых формах? поинтересовался отец. Осторожно, сказал я. Должна быть хорошая партия. Маленьким молотком я постучал по месту соединения двух частей формы. Осторожно снял верхнюю половину. Из формы выпала монетка. "О, боже!" воскликнул отец. "Так вы делаете из латуни монеты?" "Точно", ответил Майк. "Мы делаем всё так, как вы нам сказали. Мы делаем деньги". Друг отца повернулся к нему и расхохотался. Отец улыбнулся и покачал головой.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 Но у этой плантации финансовые проблемы, и скоро у отца Джимми не будет ничего. А твой папа не такой, Майк. Он, по-моему, устроит собственную империю, и мне кажется, что через несколько лет он станет очень богатым человеком. Эти слова снова разодорили нас с Майком. Мы с новыми силами принялись за уборку последствий нашего первого совместного производства и стали обсуждать, как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 Как стать богатыми? Майк пообещал сразу же после разговора позвонить, даже если это будет очень поздно. Телефон зазвонил в половине 9. О'кей, сказал я. В следующую субботу. И положил трубку. Отец Майка согласился встретиться и поговорить с нами. И вот, в субботнем утром в половине 8 я сел в автобус, который шёл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 Он скрывал бесчисленные следы. Половичок был чистый, но далеко не новый. Я почувствовал приступ клаустрофобии, когда вошёл в узкий зал, полный ветхой мягкой мебели, которая сегодня считалась бы антиквариатом. На диване сидели две женщины, немного старше моей мамы. Напротив них разместился мужчина в рабочей одежде. На нём были тщательно отглаженные брюки,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 и 90 кг весом. Мой отец был выше, весил почти столько же и был старше от Самайка на 5 лет. Они были немного похожи, хотя и принадлежали к различным расам. Возможно, дело было в их энергичности. Майк говорит: "Вы хотите научиться делать деньги?" "Так, Роберт." Я тут же кивнул, но с некоторой опаской.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 а не играть в бейсбол.